Согласно заключительным строкам Теогонии Геосиода, Латин, сын Одиссея и Кирки, властвовавший над теренцами Этрусками. В Италии кончали свои дни и другие герои греческого мифа Диамет, Филактет. Сказания эти воспринимались и итальянскими племенами, которые ставили себя в связь с этими героями. В Лации приобрело особое значение предание о троянце Энеи, одном из персонажей Илиады. Эней, сын Афродиты и троянца Анхиса, покинул родину после ее разрушения и прибыл в Лации, где женился на Лавинии, дочери царя Латина. Его сын Аскани считался основателем Альбы Лонги, крупнейшего латинского центра, перед возвышением Рима, а римляне признали своего Ромова потомком Оскания. Фигуры Гомеровского эпоса внедрялись таким образом в цикл римских сказаний. Обрядовые игры с мимированием, обычные в земледельческих общинах, засвидетельствованы также и для Рима. На различных празднествах выступали процессии ряженых, разъезжали говорящие маски, например, в виде пьяной старухи, и переговаривались с публикой. Игры ряженых сопровождались диалогической импровизации. Насмешливые фессинийские песни аграрных праздников, исполняемые ряжеными, имеют все черты карнавальной вольности. Особенно богат был карнавальными моментами праздник Сатурналий в декабре, обрядность которого требовала переворачивание привычных общественных отношений, господа прислуживали рабам, назначался по жребию особый царь Сатурналий, распоряжения которого были обязательны для всех участников празднества. Однако все это не шло дальше слабых зачатков драмы. Более сложные формы драматической игры попадали в Рим уже извне, в порядке заимствования от соседей. Последним, которые имелись у римских историков, в 364 году впервые были устроены сценические игры как средство умилостивления божественного гнева во время эпидемии. Приглашены были плясуны из Этрурии, которые исполняли мимические пляски. Сценические представления вошли в распорядок незадолго до этого учрежденных римских игр в сентябре. Страница 273. Этрусское влияние на сценические игры Рима подтверждается и терминологически. Актеры именовались в Риме этрусским словом гистрионы. Другой вид сценической игры был заимствован у южных соседей Рима, Кампанских Осков. Это Аттелана от имени Кампанского городка Ателла. Телана небольшая однакотная драма с постоянными карикатурными масками, напоминающая южно-италийскую игру флиаков и импровизировавшаяся по сюжетной конве. Важнейших масок было четыре. Обжорливый дурак Мак, Макус, чванливый глупец Букон, Букко, от Бука-щека, смешной старик Пап, Папус, И ученый шарлатан, злой горбун Доссен, Доссенус от Дорсум горб. От была фольклорной драмой, разыгрывалась любителями, а не профессиональными актерами, и сохраняла даже в более позднее время элементы карнавальной вольности в отношении издевки над отдельными лицами и общественными порядками. У историка Тита Ливия сохранилось сообщение что в римской долитературной драме большую роль играл музыкальный момент пение и пляска под звуки флейты эта особенность римского народного театра была сохранена и впоследствии при переделке греческих пьес засвидетельствованы наконец для римского фольклора и обычные малые формы пословицы поговорки для римских И вообще италийских фолклорных текстов, молитв, заклинаний и тому подобное, характерна ритмизованная речь с широким применением звуковых повторов, в особенности аллитерации, то есть повтора в звуках начинающих слов. Например, «Сохрани невредимыми пастухов и скот» из древней молитвы за благополучие земельного участка. Имелись, однако, и выработанные стиховые формы. Часто встречается в римской фольклорной песне стих, близко напоминающий по своему движению трахеический тетраметр. Своеобразным древним размером пользовались первые римские поэты до введения стиховых форм греческого образца. Этот размер называли Сатурновым по имени бога Сатурна, мифического владыки древнейшей Италии. Сатурнов стих состоит из двух полостишей по 3-4 повышения в каждом. Дадут метеллы трепку невию поэту. Варианты Сатурного стиха многообразны, и его метрическую природу установить еще не удалось. Спорили даже о том, является ли он квантитативным, построенным на чередовании долгих и кратких слогов, или тоническим, основанным на ударении. Последнее, впрочем, очень маловероятно. По исчезновению из литературы он продолжал применяться в культовых текстах, в надгробных надписях. Таковы, например, некоторые надписи на саркофагах представителей знаменитого в римской истории рода Сципионов. Поэзия сохраняла до III века устный характер. Между тем в Риме уже давно существовала письменность. Есть надписи, восходящие к шестому или даже к седьмому С середины V века в Риме имелось писаное законодательство, законы 12 таблиц. Магистраты и жрецы вели различные записи, связанные с их деятельностью. Наибольшее значение имели материалы жреческой коллегии понтификов. Верховный жрец ежегодно выставлял доску, на которой затем отмечались важнейшие события года. годовые записи, анналы. Пантификов послужили впоследствии остовом для римской историографии. У римлян вырабатывался таким образом стиль деловой прозы. Римская государственная жизнь создавала некоторые условия и для развития публичной речи в Сенате, Народном Собрании, на суде. Особый вид древнеримского красноречия, составляло погребальное восхваление. Страница 274. У знатных римлян похороны совершались с большой торжественностью. С лица покойника снималась маска. Такие маски с указанием имен и должностей их носителей хранились затем в главном зале, атриуме римского дома. Предки как бы оставались в доме вместе с потомками. И когда умирал представитель знатного рода, в погребальной процессии выступали на колесницах изображения предков. То есть люди в масках предков в одежде, положенной предками по их былым должностям, и соответствующей свитой. Изображали и самого покойника. Процессия, превращавшаяся в манифестацию значения данного рода в истории римской общины, двигалась на форум «Средоточие публичной жизни Рима». Там ближайший родственник умершего или кто-либо назначенный государством произносил погребальное восхваление, в котором перечислялись заслуги как покойника, так и его предков. Стремление возвысить славу рода приводило нередко к фальсификациям. Римские писатели жалуются на то, что историческая традиция искажена погребальными восхвалениями и лживыми надписями на изображениях во славу отдельных родов. Право на изображение принадлежало лишь нобилитету, то есть потомкам лиц, занимавших высокие государственные должности. И публичная речь, и деловая проза развивались преимущественно в кругах аристократии. из которой вербовались магистраты, жрецы и правоведы. Народное собрание голосовало за предложения, не обсуждая их, и возможности публичной речи для незнатного человека были весьма ограничены. Даже впоследствии, когда в Риме стала развиваться художественная литература, проза еще долго считалась более подобающей для аристократа, чем поэзия. «Поэзия была не в чести», — писал о старых временах, Консерватор второго века Катон. Кто ею увлекался или обнаруживал склонность к пирушкам, того называли бездельником.